Это был апокалипсис. Даже не местного масштаба, а хуже. Абсолютная пустота, когда чувствовал себя настолько растерянным, что даже мысли не было о том, что и как делать дальше. Это и бесило, хотелось рвать и метать. Вот только помогло бы это хоть отчасти. Дима был уверен. Нет. Держи. Он протянул Наде стаканчик с кофе. Они, битых несколько часов, просидели в отделе полиции. Сначала ждали, когда их примут, потом отвечали на бесконечные вопросы, которые порой были настолько идиотскими, что хотелось просто встать и уйти. Но и Дима, и Надя оставались. Просто потому, что надеялись помочь этим хоть чем-то. «Я не хочу», — покачала головой Надя в ответ. «Нет, выпей. Я насыпал побольше сахара. Надо поддерживать уровень глюкозы. Ты же давно ничего не ела». «Блин, что вообще за чушь он несет? Какой уровень глюкозы?» Тем удивительное было то, что Надя кивнула, забрала стаканчик и сделала внушительный глоток. «Как думаешь, тут помогут?» Задала она вопрос, и у Димы сердце сжалось. Его маленькая девочка. «Недана. Надя. Такая уязвимая, хрупкая. Он не знал, есть ли разница в том, как реагируют на подобное мать и отец» но понимал, что если Надя испытывает хоть десятую часть того, что испытывал он сам, ей безумно хреново. «Не знаю, Надь, правда, не знаю. Но я постарался подключить всех, кого мог, правда». Она снова кивнула и отпила еще один глоток кофе. Старалась держаться. Он это видел. «А сам Дима...» Сам он очень надеялся на то, что никому из родителей не придется никогда пережить то, что испытывали они с Надей сейчас. А потом было равнодушное «пока вы можете быть свободны». Вот так вот просто, будто бы сейчас не решался вопрос жизни и смерти. Из кабинета, возле которого они просидели больше часа, просто вышел полицейский и сообщил им, что они могут ехать домой и что с ними свяжутся. И Дима. Посмотрев на Надю, внутренне сжался. Не знал, что будет дальше. Как сможет заверить ее, что все будет хорошо? Они вышли в крохотный дворик, припорошенный снегом. Цвет темного вечера был разбавлен лишь отцветами от уличного фонаря. Только бы не думать о том, где сейчас Дана. «Я думаю, нам сейчас лучше вместе держаться», – нерешительно проговорил Дима. И тут случилось то, чего никак не ожидал. Надя закрыла руками лицо и разрыдалась, так отчаянно и горько, что это окончательно выкрутило в жгуты его нервы. Жена уткнулась лицом в его куртку и все, что Дима мог сделать, прижать ее к себе и просто застыть. Потому что впервые за очень долгое время чувствовал себя настолько бессильным. Сказать, что все будет хорошо, он не мог, сам в это не верил. Не потому, что сдался, а потому, что уже, черт бы все побрал, было нехорошо. Он сделал глубокий вдох, мысленно подбирая слова. И только собрался сказать какую-нибудь очередную чушь, как мобильный в его кармане ожил мелодией входящего звонка. «Дмитрий! Вика нашлась!» – выкрикнула телефонная трубка три слова, от которых внутри Димы все перевернулось. Надя отстранилась и посмотрела на него с нескрываемой надеждой. «Где нашлась? Куда ехать?» Так же громко проговорил он в ответ. «Я еду сейчас ее забрать от подруги. Она скрывалась у нее все это время. Ох, и задам я ей. Но главное, она хочет рассказать вам про то, где Дана». «Диктуйте адрес», – велел Дима, крепче прижимая к себе жену. Он не мог обозначить одним словом то, что чувствовал в этот момент. Знал лишь, что сейчас та ужасающая безнадежность, которая взяла его в плен, наконец начала отступать. И пусть пока у них с Надей не было точных координат, где искать эту непутевую засранку, Дану, они уже оказались близки к тому, чтобы вернуть ее домой. «Хорошо, мы с женой будем через 20 минут. Никуда оттуда не уезжайте», проговорил Дима и отключил связь. Они нашлись? Тут же потребовала ответа Надя, на что он покачал головой. «Пока только Вика». Но она скажет, куда направилась Дана. Ох!» Надя вновь закрыла лицо руками, сделала несколько глубоких вдохов. «А полицию уведомлять не нужно?» Спросила, наконец, отняв ладони от лица. «Нет, а то опять продержит сто лет, выясняя всякую хрень. Поехали!» Он помог Наде устроиться на заднем сиденье машины Ангелины. Сам же сел впереди, рядом с матерью Вики. Нетерпеливо побарабанил пальцами по колену, повернулся к подруге дочери, сжавшейся на заднем сиденье. Не знал, правильными ли будут, если станет допрашивать чужого ребенка вот так, с бухты-барахты. А когда заговорила Надя, испытал облегчение. «Вика, твоя мама сказала, что ты знаешь, где в данный момент находится Дана. Нам с ее папой это очень важно знать», – тихо произнесла она. И Вика начала рассказывать. Сразу, избивчиво, будто только и ждала, что расспросов о подруге. «Она в поселке Митина. Там дом старый есть. Это куратора дом. Это на заливе, вы знаете?» «Знаем. Что она там делает?» «Должна до завтра продержаться и задание выполнить». Дима сжал кулаки. «Что вообще за хрень? Какие задания? Нашел бы того козла, который толкнул его девочку на подобное, ноги бы ему повыдергал». И тут же вспышкой мысль в голове мелькнула. А не он ли сам, тот козел? Ведь это все из-за него творится. «Почему ты сразу нам все не рассказала?» Процедил он, полуобернувшись, чтобы видеть Вику. «Почему скрывалась?» «Потому что Даня обещала». Она проговорила эти четыре слова таким тоном, словно вызов хотела бросить. Ему. Или им с Надей. Сейчас это неважным было. «А почему передумала?» «Потому что это опасно для нее!» Дима сделал глубокий вдох. Желание вытащить из машины девчонку и хорошенько встряхнуть было неправильным. Потому что он действительно был виновен во всем происходящем. И потому что сейчас первоочередной задачей являлось спасение Даны. «Тогда расскажи, что, как и где. Пожалуйста. Все, что знаешь. Куда она поехала, что должна сделать, как нам ее найти». Мы очень сильно переживаем. Вика сделала глубокий вдох, после чего продолжила говорить. Все так же сбивчиво и будто соревновалась сама с собой на скорость. А Надя и Дима жадно вслушивались в каждое слово, потому что знали, только так они смогут обнаружить Дану и помочь ей, если еще не поздно.